только в том синем который был на нем да и то остатки дома все переворошили пусто где он держит снотворное вот в чем вопрос ты убежден что он еще держит снотворное он уже четырех человек у контрапупил за зачем ему снотворное ему хватит денег на десят лет если считать что с каждого взял тысяч по семь он у контрапупил трех четвертый жив и самое любопытное что прямой начальник этого исчезнувшего на живого четверт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 Проскуряков от инфаркта скончался. Поедем на Петровку? Я хочу послушать, как Пименова будут допрашивать. Все-таки камешки Кишалавы могут быть с его завода. Едем, а? А к кто здесь будет заниматься связью с Кавказскими республиками? Вдруг позвонят, что нашли Налбандова. Но мне ж хочется первым порадовать своего начальника.